Глава двадцать пятая. Вечер в особняке Сухоруковых. За окнами особняка Сухоруковых медленно садилось солнце и на улице темнело. Хозяева дома и их гости собрались в каминном зале, расположившись в мягких креслах и греясь у камина. Алекс почти два часа рассказывал всем о том, что приключилось с Катериной после ее перехода через Грань Миров. Время от времени его перебивали, задавая вопросы, и он терпеливо на все отвечал. Артем слушал его с открытым ртом. До него только сейчас дошло, что Зерцалия не какое-то далекое абстрактное место, а самый настоящий мир со своими городами, жителями и многочисленными опасностями. Ирина, Марина и Серафима испытывали похожие чувства. Девчонки молча слушали Алекса и порой изумленно переглядывались. Часы на каминной полке показывали десять вечера. Ирина позвонила родителям и сказала, что за ночует у Марины. Артем сообщил своих, что останется на ночлег у Никиты Легостаева, и те сегодня не будут беспокоиться. А вот дальше нужно будет что-то придумывать». Идея Феофании с экскурсией была неплоха, но вызывала слишком много лишних вопросов. Его мать никогда бы не поверила, что ее сына наградили поездкой в другой город. Если бы и поверила, то наверняка бы навязалась и поехала с ним. Так что с его родителями такой вариант не пройдет. Нужно придумать что-то другое. Артем решил поразмышлять об этом завтра на свежую голову. Когда Алекс закончил свой рассказ, Марианна принесла и поставила на стол чай и пироги. Гость из зерцали и пришел от ее кулинарных изысков в восторг. «Конечно, это не хот-доги!» — заявила. «Но ты отличная стрипух, толстушка!» «Что?» — недовольно взревела та. «Толстушка! Да я тебя сейчас самого на ходдак дог пущу!» Ирина, Артем, Серафима и Марина покатились со смеху. Алекс на всякий случай отсел от Марьяны подальше и с недоумением на них взглянул. Тем временем Платон Евсеич засобирался домой. «Может, останетесь ночевать?» — обратилась к нему Алена Александровна. «Комнат у нас много, разместились бы с удобством. Мне чего то спокойнее, когда вы находитесь в этом доме». «Но я живу неподалеку», — ответил тот. «Извините, но предпочитаю спать в своей постели» а за безопасность не волнуйтесь, я оставлю вам парочку ребят и еще нескольких пришлю, как только доберемся до дома. Разместите их внизу на первом этаже, они к вам и мухи не пропустят. На то мы договорились. Платон Евсеевич и Серафимов вскоре уехали, а в особняке Сухоруковых появились его люди, крепкие бритоголовые мужчины в кожаных куртках, под которыми угадывались очертания кабуры с пистолетом. Алекс отвел Ирину, Артема и Марину в сторону и тихо спросил, «А чем, вы говорите, занимается эта старикашка?» «Лучше об этом не задумываться», — ответила Марина. «Сплошной криминал. Он очень влиятельный, но и опасный тип, его даже баст боится. И когда-то, правда, давно он был членом клуба «Калиостро». «Причем и остается настоящим магом», — добавил Артем. «Я видела, на что он способен», — сказала Ирина. «Не зря его зовут Скорпионом. Он не фокусник, не иллюзионист, он настоящий». «И, знаете, я тоже его побаиваюсь». «Ну, хоть кого-то ты боишься», — со смехом сказал Алекс. «На что это ты намекаешь?» — подбочинилась Клепцова. «Я тоже могу быть хрупкой и нежной». Артем и Марина дружно рассмеялись. Клепцова грозно взглянула на них, и оба тут же умалкли. «Я в этом даже не сомневаюсь», — заверил ее Алекс. Бирюков и Дасову снова рассмеялись и на этот раз долго не могли остановиться. Вскоре Марьяна приготовила ребятам комнаты для ночлега на третьем этаже особняка, и они все расположились в одном коридоре. Алекс обрадовался, наконец, он сможет принять душ. Евдокия же решительно отказалась от комнаты. «Все равно я не сплю», — сказала она. «Лучше посижу у камина. «Лишний сторож не помешает!» Алена Александровна хотела было возразить, но Евдокия ее и слушать не захотела. Она так и осталась сидеть в каминном зале. Феофания, Марьяна и Алена Александровна разошлись по своим покоям. Марина и Ирина пожелали ребятам спокойной ночи и тоже ушли к себе. Артем и Алекса поселили вместе. Помещение было небольшим, но уютным. У стен напротив друг друга стояли две кровати, а между ними небольшой столик. За окном уже совсем стемнело, и во дворе зажглись большие фонари. Полуголый Алекс, разгуливающий по комнате, обмотавшись полотенцем, разложил на столе все свое оружие, целый арсенал коротких мечей и ножей разной длины, и принялся полировать клинки, очищая их от грязи. Артем взял в руки тяжелый стеклянный кнут и с удивлением присвистнул. «Ничего себе! И как ты справляешься с такой тяжестью?» — воскликнул он. «Результат многолетней тренировки!» — с важностью ответил Алекс. «А еще все потому, что я мужчина!» Артем расхохотался и выронил кнут. Алекс весело ему подмигнул. Закончив чистить оружие, он кое-как почистил свою одежду и снова натянул ее на себя. Лишь ботинки бросил у порога, оставшись босиком. «А спать тоже собираешься в одежде?» — спросил Артем. «Конечно, чтобы не тратить драгоценное время, если на нас вдруг нападут», — ответил Алекс и с разбегу бросился на кровать. «Не люблю сидеть без дела», — признался он, вытянувшись на постели. «Но приказ есть приказ. В Зерцале сейчас столько всего происходит». «Мне кажется, я гораздо нужнее там, но вынужден находиться здесь». «Понимаю», — сказал Артем. «Мне тоже это не по душе. Пришлось вот соврать родителям. Хорошо еще, что они у меня такие доверчивые. И главное, мы не знаем, когда ждать от них следующего шага», — сказал Алекс. «А если это затянется на несколько дней?» «Вы, конечно, отличные ребята, но созерцателям я нужнее...» «Тебе же не обязательно быть здесь постоянно», — Пожал плечами Артем. «Можешь иногда возвращаться туда, чтобы узнать, как там дела?» «Я и сам об этом подумываю», — признался Алекс. «К тому же мне все равно нужно держать связь с магистром и другими созерцателями. Решено, ночь проведу здесь, а завтра утром я ненадолго вас покину». Артем подошел к большому окну. Внизу виднелся стеклянный купол каминного зала, декоративные башенки по углам крыши. Снег местами осыпался, и сквозь стеклянные панели виднелся огонь в камине и фигуры женщин, сидевших перед ним в креслах. Оказалось, что Алена Александровна и Феофания снова спустились вниз и что-то обсуждали с Евдокией. На уровне второго этажа зала поясывал балкон, на котором расположились охранники Скорпиона. Они, словно безмолвные тени, бродили по всему дому, настороженно прислушиваясь ко всем звукам. Во дворе особняка стоял черный фургон с эмблемой охранного агентства. В его кабине горел свет, там тоже сидели секьюрити. — Впервые со мной такое, — признался Артем. — Чувствую себя, словно арестант в тюрьме, кругом охрана. — Зато так безопаснее, — пожал плечами Алекс. Он закинул руки за голову и откинулся на подушку. Но если Гертруда обзавелась армией пергангеров, даже сотни людей перед ними не устоит. — Мы уже встречались с ними, — возразил Артем, — и, как видишь, сумели спастись. Да — вам просто повезло. Они ведь все разные. Кто-то разлетается от одного удара, а кто-то способен выстоять, даже если у него врежется поезд. Мне приходилось встречаться с такими, лучше сразу уносить ноги. «Кажется, Матвей как раз из таких», — заметил Артем. «Он прыгал с крыши театра, а потом, как ни в чем не бывало, бежал дальше. Остановить его могут только оккультные ловушки. Не остановить, а лишь ненадолго задержать», — поправил его Алекс. «В принципе, любого Пельгангера можно уничтожить. Нужно лишь знать его слабое место». Это как с бронированным пуленепробиваемым стеклом. Угадаешь нужную точку для удара, и она разлетится в дребезги. Только порой в момент сражения на это нет времени. Просто бьешь наугад. «Но ведь это Матвей!» — воскликнул Артем. «Он же друг!» «В этом-то и проблема!» — вздохнув, ответил Алекс. «Друг! Но если Матвей набросится на кого-либо из вас, нам придется его разбить!» «Только вряд ли Катерине это понравится». «Я тоже думал об этом», — проговорил Алекс. «Она этого наверняка не одобрит. Ты ведь встречал его? Как он себя ведет?» «Как настоящий подонок». «И насколько он силен?» «Слишком силен. Он сделает из всех нас отбивное, пока мы сообразим, как с ним справиться. Остается надеяться только на обереги и защитные символы». «Может, удастся заманить его в ловушку, как это было с тем стеклянным следователем?» — спросил Артем. «Использовать особые знаки, чтобы он вошел, но не смог выйти из круга?» «Надо все хорошо обдумать», — уклончиво ответил Алекс. В этот момент в дверь кто-то настойчиво постучал. Алекс резко вскочил с кровати и настороженно взглянул на Артема. Мирюков повернул ручку и открыл дверь. В комнату вошла Марина. Она была очень встревожена. «Что-то стряслось?» — спросил Артем. «Это Ирина», — выдохнула девушка. «Она меня пугает». «Не только тебя», — хохотнул Алекс. «Да вы сами взгляните!» Марина позвала их за собой. Они вышли из комнаты, пересекли коридор, и девушка толкнула дверь своей спальни. Ирина Клепцова стояла лицом к окну и не шевелилась. В ее руке был зажат сотовый телефон. Артем и Алекс обошли ее кругом и увидели, что девушка пустым, невидящим взглядом смотрит куда-то вдаль. Артем щелкнул пальцами у нее перед носом. Никакой реакции не последовало. «Что это с ней?» — недоумевая спросил он. «Последствия сотрясения мозга? Может, врача вызвать?» «Только врачей нам тут не хватало», — Алекс обернулся к Марине. «Что здесь произошло?» «Я вышла из ванной, когда у нее зазвонил телефон. А динамик звучит очень громко, так что я услышала то, что ей сказали», — взволнованно проговорила Марина. «Мужской голос сказал что-то вроде «в черной комнате на черном столе стоит хрустальная ваза, в ней три цветка». «Что за бред?» — удивился Артем. — А потом он добавил. — Сейчас твой цветок синий. И Ирина впала в ступор. Он спросил, где она находится, и она назвала ему наш адрес. «Что — Что? — взвился Алекс. — Она совсем спятила, — воскликнул Артем. — И это еще не все, — дрожащим голосом произнесла Марина. — Я точно слышала, как у нее спросили про черное зеркало. И она ответила, что зеркало тоже здесь.